Глава 9. Система HF 57002. Республика Шаркинас. Планета Шаркинас. Президент республики был разбужен в 3 часа ночи своим секретарем. «Господин президент, просыпайтесь. Только что наш флот был атакован превосходящими силами неизвестного противника». «А? Что?» Президент еще не проснулся окончательно и плохо соображал. Что случилось? Десять минут назад пришло сообщение от космического патруля. Их обстреляли неизвестные суда. Сразу после этого связь с патрулем пропала, а со станции слежения пришло сообщение о появлении в нашей системе неизвестного флота. Общий состав 97 кораблей, из них 20 линкоров — Не меньше десяти транспортов. Все корабли неизвестного типа. Мы проверили их по всем базам данных. А это не могут быть корабли этих выскочек? Как их там? Землян? Корпорации «Россия»? Да-да, их самых. Нет, это не их корабли. Хотя общие черты в этих типах кораблей просматриваются. Они строились по одной концепции. Может, это просто новые корабли землян? «Нет, во-первых, слишком много типов, а во-вторых, у землян сейчас своих проблем хватает. Они сцепились с агарцами и аграфами, и им не до других, и вообще это не их стиль. Они больше предпочитают торговать, исключение агарцы, тут личные счеты. Также пришли сообщения с других планет, там тоже появились чужие флоты и атаковали нас». А потом связь прервалась, и сейчас мы не можем ни с кем связаться. Вся связь надежно глушится. Даже на планете мы можем использовать только проводную связь. Сейчас вам лучше пройти в убежище. резиденция президента республики была связана подземным ходом с правительственным бункером, который находился под столицей планеты. Пройдя в лифт, президент с семьей и со своим секретарем Сопровождение охраны опустились на 100 метров вниз и, сев в стоявший тут небольшой вагон, двинулся в бункер, куда уже стали пребывать члены правительства вместе со своими семьями. Отправив свои семьи в жилой отсек, президенты и остальные направились в рабочий кабинет, куда остекалась вся информация. Обстановка складывалась просто ужасающей. Вражеский флот, легко сломив сопротивление планетарной эскадры, уже выходил на орбиту планеты. Оборонительные станции были слишком старые, и их было мало. В течение часа все сопротивление на орбите было сломлено. В городах выли сирены гражданской обороны. Жители спешно прятались в убежищах. Это кому повезло. А остальные спускались в подвалы своих домов. А в это время в небе планеты появились вражеские штурмовики. По небольшим центрам ПКО были нанесены удары. А после этого к планете устремились десантно-штурмовые боты. Захватчики не делали никакой разницы между военными и гражданскими, а уничтожали всех, кто попадался им на пути. В течение нескольких дней Шаркинас был полностью санирован. Охотничьи команды пришельцев рыскали по планете, выискивая убежища аборигенов и уничтожая их. Президентский бункер был взят штурмом на следующий день после высадки, а все его защитники и обитатели уничтожены. То же самое творилось и на остальных планетах республики. Кроме того, вся связь была заблокирована, а потому о происходящем в республике никто не знал. В системах работали блокираторы гиперполя, и покинуть ее никто не мог. Для Джаре, которые воевали веками с небольшими перерывами, операция по захвату республики Шаркинас была легким развлечением. Слабый противник, который не мог оказать достойного сопротивления. Это как игра кошки с пойманной мышкой. Уничтожив немногочисленный флот аборигенов, Джаре приступили к зачистке планет. Высадив на них свой десант, они стали методично их зачищать – уничтожая все местное население. Мечам хватало собственного населения. Даже сейчас на каждую захваченную планету придется по 8-9 миллиардов жителей. По мере возможности Джоре старались сохранить производственные мощности захватываемых планет. С собой своего мира они смогли взять не так много и теперь старались наверстать потерянное за счет трофеев. Несмотря на довольно большой флот, по сравнению с местными государствами, они тем не менее нуждались в мощной производственной базе, и тут даже устаревшее оборудование аборигенов было довольно ценным ресурсом. Главное, на нем можно было в кратчайшие сроки наладить производство новейшего оборудования, которое и начнет производить все необходимое. Когда о захвате республики Шаркинас стало известно в Содружестве, Джары уже наладили довольно крепкую оборону захваченных планет. Никого сильного в ближайших соседях не было, а центральную четверку больше занимал конфликт с землянами, а потому это прошло мимо их внимания, пока не стало слишком поздно. Франсуа Жубер был стопроцентным французом, несмотря на то, что он не только ни разу не побывал на своей родине, Франции, но также ни разу не был и на материнской планете Земле. Во время Второй мировой войны его отец, капитан Клод Жубер, летчик-истребитель, был похищен во время одного из своих боевых вылетов. Он в то время воевал в Африке. Его часть была расквартирована в Алжире, И после капитуляции Франции, не желая спокойно сидеть, а продолжить бить Бошей, Клод Жубер на своем истребителе «Моран Санье» МС-406 перелетел в английский экспедиционный корпус в Африке к генералу Монтгомери, где после небольшого разбирательства и проверки продолжил свою службу, дальше воюя с нацистами. Свой родной «Морен» ему пришлось поменять на «Спитфайр», Но капитан Джубер об этом не жалел. Он понимал, что его новый самолет лучше старого. Во время одного из своих боевых вылетов его машина получила повреждения, и он, выйдя из боя, стал тянуть на свой аэродром. Дело происходило уже под вечер, и начало быстро темнеть. В южных широтах это происходит намного быстрее, чем в северных. Вот только до своего аэродрома он так и не долетел. Внезапно Жубер потерял сознание, а очнулся уже в совершенно незнакомом месте, абсолютно голый, и в компании еще нескольких десятков таких же людей. Причем среди них было из десяток женщин. Так капитан Клод Жубер попал в рабство. Ему повезло в том, что тут, как и на земле, он стал пилотом. Его рабская нейросеть не калечила мозги и только заставляла подчиняться приказам хозяев. Долгие 19 лет пробыл Клод Жубер в рабстве, пока наконец не смог освободиться. Во время одного из рейсов он попался наемником, при захвате своего корабля он не сопротивлялся, а у наемников был не комплект пилотов. Вот все и срослось. Наемники заменили Жуберу нейросеть на пилот-4, пусть уже устаревшую, но вполне работоспособную, а взамен он отработал на них десять лет. С первого взгляда могло показаться, что отец Франсуа просто поменял шило на мыло, сменил одно рабство на другое. Но это было не так. У наемников Клод получал зарплату и к моменту окончания своего контракта скопил неплохую сумму подъемных. Кроме того, он обзавелся полезными связями и после окончания контракта устроился в небольшой картель контрабандистов «Суорис». За это время у него появилась жена, кстати, тоже чистокровная француженка, и дети, одним из которых и был Франсуа, его первенец. Сын, когда вырос, пошел по стопам отца и тоже стал работать на картель Суоры с пилотом. Сейчас Франсуа летел в систему HF57002 на планету Шаркинас. Дело в том, что очередной курьер из этой республики не прибыл в срок. А при попытке связаться со своей базой в системе установить связь не получилось. Более того, внезапно прервалось все сообщение с республикой Шаркинас. Поскольку республика была одним из небольших и окраинных государств, то никто особо не тревожился. Мало кому было до нее дело. Но тут проявлялись личные интересы картеля, и было необходимо узнать, в чем тут дело. Франсуа был очень хорошим пилотом, и обычно его использовали как разведчика, и его корабль, соответственно, был не простой лоханкой, а разведывательным кораблем седьмого поколения, класса «Фрегат Королевства Гарния», небольшого, но довольно хорошо продвинутого в техническом состоянии. С «Центральной четверкой» Гарния бодаться не могла, но и не сильно от них отставала так что их седьмой класс соответствовал шестому классу центральных миров. Сам корабль был еще и хорошо модернизирован. Клан Суорес в последнее время значительно расширился, и в сферу его интересов попала новая станция Ростов, где заправляли земляне. Наемники и контрабандисты почти всегда идут рука об руку, и тут получилось то же самое. Один из совладельцев станции был командиром нового отряда наемников, да и сама станция стала домом и штаб-квартирой для нескольких отрядов наемников, а также на ней появилось несколько филиалов, кланов, контрабандистов. Удобное расположение станции на пересечении транзитных путей и очень хорошие ремонтные мощности, которыми заведовал другой совладелец станции, очень хороший инженер, быстро сделали ее довольно популярным местом. На станции можно было довольно недорого и очень качественно отремонтировать свои корабли, а также модернизировать их. Вот Суорес и воспользовался этим. Так что в итоге седьмое поколение превратилось в девятое, и теперь даже новейшим кораблям надо было постараться, чтобы обнаружить «Марсель» как назвал своего разведчика Франсуа в честь родного города своего отца. Раск Раминелло был мизантропом, и это отразилось на всей его жизни. Он не любил людей, а любил одиночество и космос. Его необъятную бескрайность, красоту и тишину. Именно поэтому Раск стал контрабандистом. Летать в одиночестве среди бескрайнего космоса любоваться его красотами и бесконечным разнообразием. Что может быть лучше для такого, как он? Нужна женщина? Без проблем. На станциях и планетах, куда он залетал, этого добра навалом, на любой вкус, только плати. Кредиты у раска водились, зарабатывал он хорошо, а тратить их было особо не на что. Зато никто не выносил ему мозги, как у его товарищей не жаловался на маленький заработок, не упрекал в невнимании и не устраивал скандалов из-за случавшихся время от времени загулов. Когда Раск состарился, то вместо того, чтобы купить себе домик где-либо на какой-нибудь из планет, как делали все остальные, он выбрал себе в качестве жилья небольшую базу в заштатной системе, где курьеры появляются не чаще нескольких раз в месяц. И то можно их даже не видеть. Главной обязанностью РАСКа на станции в системе Шаркинас было просто следить за ее состоянием. И все. И скины, конечно, хорошо, но случиться может всякое. И присмотр все же необходим. Это как дополнительная гарантия, что все будет хорошо. Смотритель станции спал, когда его разбудил экстренный вызов, чего не случалось уже давно. Обычно курьеры сами залетали на станцию, связываясь со станционным искином и не тревожа смотрителя. Но в этот раз вызов шел именно Раску. «Раск, старый ты пердун, тут полная жопа!» Вырвало Раска из сна немного истеричное сообщение. «Неизвестное вторжение, глуши все системы, я попытаюсь до тебя долететь, меня пока вроде не засекли». Соноскорелли, забрав груз, как раз собирался уходить из системы, когда внезапно вывалившиеся из гиперпространства неизвестные корабли устремились к планете. Причем попутно они уничтожали все встречные корабли. Даже спасательные капсулы расстреливались. Часть кораблей пришельцев бросилась на уничтожение кораблей, пытавшихся удрать. Причем уход в гипер не прошел, видимо работала глушилка. Груз Карелли в этот раз составлял закарип, очень редкий и мощный наркотик, который в центральных мирах был запрещен, но его охотно брали исследовательские фармацевтические фирмы. Дело в том, что этот наркотик можно было вырабатывать только в живом человеке, используя его как живой биореактор. На Шаркенасе официально производство закарипа было запрещено, как, впрочем, и практически во всех других государствах. Но неофициально для этого использовали заключенных, которые совершили тяжкие преступления. Власти об этом знали и закрывали глаза на подпольные лаборатории по производству Закарипа. Можно было отстегивать властям и вывозить наркотик без всяких проблем. Вот только это съедало почти половину прибыли поэтому большинство контрабандистов вывозили его тайно. Вот и картель «Суорес» предпочитал вывозить наркотик из республики контрабандно и не платить грабительские отступные. Курьерский корабль был оснащен модулем невидимости, поэтому когда в систему вторглись Джаре, он смог незамеченным долететь с орбитальной базы, где только что принял свой опасный груз, до тайной базы в астероидном поле. Полезных металлов и минералов там почти не было, вот он и не представлял из себя никакой ценности для шахтеров. Просто идеальное место для базы. А долетев до нее, приземлился в ангаре и отключил реактор и всю электронику. Решение это было вынужденным, так как попытка уйти в гипер не получилась. В системе работала глушилка. А чуть позже Джаре установили свои датчики по всей системе, И модуль невидимости, годный для республики, довольно легко обнаруживался Джаре. Это в начале, когда в системе была масса целей и отсутствовали диспетчерские станции, он смог скрыть корабль от поверхностного сканирования. А теперь его просто обнаружат при попытке смыться отсюда. И не факт, что он успеет это сделать. Для Франсуа его корабль был всем. Он тратил на него значительную часть своего заработка, несмотря на то, что картель довольно охотно модернизировал свои корабли, понимая, что это их рабочий инструмент и экономить на нем нельзя, может боком выйти. По крайней мере, модуль невидимости у Франсуа стоял с самого последнего поколения, так что он имел все шансы незамеченным проникнуть в республику и узнать, в чём там дело. Выход из гиперпространства был очень далеко от стандартной прыжковой зоны. Франсуа не хотел попасть в просаг, выйдя из гипера на стандартном расстоянии. Диспетчерские станции, даже самые новые и современные, имели свой предел. И глушилки гиперполя тоже. В таком деле лучше перестраховаться. А так, выйдя на безопасном расстоянии, можно спокойно оглядеться и в случае чего спокойно удрать. Кораблик у него небольшой, на таком расстоянии никакая диспетчерская станция не засечет возмущение гиперполя. Так что хрен его кто засечет. А до базы можно и в режиме невидимости долететь, топлива хватит. А даже лишний день тут роли не сыграет. Безопасность на первом месте, а на базе он дозаправится. Из гиперпространства корабль «Франсуа» вышел на огромном расстоянии от планеты с уже включенным модулем невидимости. Его радар работал только в пассивном режиме, а приемник только на прием. И даже этого ему хватило для первичного прояснения ситуации. Все станции, которые раньше тут были в эфире, сейчас молчали. Аппаратура корабля ловила только кодированные сообщения о неизвестных источников, что очень сильно смахивало на переговоры военных. Также в системе наблюдалось движение кораблей. Вот только на порядок меньше, чем раньше, да и сами корабли были все неизвестны Франсуа, а в его компьютере данных на них тоже не оказалось. Все это очень не понравилось молодому контрабандисту, а потому он осторожно и как можно незаметней направился к базе. Путь до нее занял почти двадцать часов. Зато его так никто и не обнаружил. Вызывать базу Франсуа не стал, а сам в автоматическом режиме влетел в ее ангар. «Раск, Сонас, вы тут?» спросил Франсуа по внутренней связи, как только вышел из своего корабля. «Кого там ханцы еще принесли?» раздалось ворчание старого Раска. «Это я, Франсуа Жубер», «Меня начальство прислало узнать, что случилось, а то Сонос не прилетел, а вся связь с республикой пропала, и никто не знает, что тут случилось». «Жопа тут случилось причем полная», — просветил Франсуа, появившийся в канале Сонос. «Внезапно появились какие-то мудаки и стали всех гасить, не делая разницы между вояками и гражданскими». В течение суток всех в горшмак покрошили и теперь тут хозяйничают. Я в первые несколько дней еще ловил передачи с планеты, пока там было кому и на чем передавать. Короче, они и на планете полный геноцид устроили. В плен никого не берут, а всех под ножи пускают. В общем, полные отморозки. Даже вас, землян, переплюнули». «Ты чего, какие мы тебе отморозки?» «Да, твой землячок, это которому станция принадлежит, что на Торре не устроил? Работорговцы до сих пор его имя без содрогания слышать не могут, а матери им своих детей пугают». «Так за дело же! А что сами работорговцы творили? Тебе напомнить, что они с рабами делали и как их в секс-игрушки превращали под заказы?» Франсуа хоть и был контрабандистом и не совсем добропорядочным человеком, но работорговцев не любил и дел с ними старался не вести. Сказывалась судьба его отца, попавшего когда-то к ним в руки. «А может, ты сам хотел бы стать рабом или секс-игрушкой, а, Сонос, что молчишь?» «Спасибо, не надо», — недовольно буркнул в ответ Сонос, понимая, что Франсуа его уел. Короче, похоже, что они уже всех местных вырезали и планету себе отжали, и ни с кем общаться не хотят. Свалить бы отсюда поскорей. Груз перегрузим и свалим. Раск, ты с нами или тут хочешь остаться? Только учти, пока тут эти хозяйничают, мы сюда больше не прилетим. Больно стрёмно это. Да с вами я полечу, с вами. Я всё же не самоубийца а тихих уголков и в других местах хватает. На этой базе свет клином не сошелся. В течение часа груз корабля «Соноса» был перегружен на корабль «Франсуа». Также было перегружено топливо и припасы. Лететь на корабле «Соноса» было очень опасно, а вот фрегат «Франсуа» имел все шансы незаметно слинять отсюда. Что и произошло. Подготовив фрегат к вылету, Раск отключил реактор и законсервировал базу, после чего Марсель Франсуа в режиме невидимости вылетел с базы и покинул пояс астероидов. Прикрываясь этим самым поясом от планеты, фрегат постепенно стал набирать скорость, двигаясь прочей системы, и спустя 10 часов так и незамеченным покинул ее, уйдя в гиперпрыжок. Система АК-90553. База Ростов. Привет, Вить. Как дела? Вольфганг, давно не виделись. У меня всё в ажуре. А у тебя как? И кто этот молодой парень с тобой? Знакомься, мой племянник Гюнтер Риттер, сын моей сестры. Он прямо с земли. «Не все тебе одному на родину ездить. Я вот тоже собрался, наконец». «И как поездка?» «Отлично. С базы Россия перешел в Солнечную систему через врата. Это я не меньше двух месяцев времени сэкономил». «Кстати, что слышно про установку врат у нас?» «Врата готовы. Задержка только за боевыми станциями. Сам должен понимать, что врата очень лакомая цель для всех». А потому безнадёжной защиты их тут не поставят. Сейчас все верфи забиты под завязку военными заказами. Наши даже дали аратанцам лицензию на производство крейсеров и рейдеров. А Старсейверы? Пока не дают. Да оно и понятно. Считай практически самый сильный на данный момент в галактике корабль. Кто захочет делиться таким кораблём? Да ясное дело, что никто. Даже то, что аратанцы-союзники, не изменит эту ситуацию. Как говорили англичане, у нас нет постоянных союзников, а есть постоянные интересы. Но это ладно. С родственниками в Германии встретился. Вот племянника с собой взял. Поднаберется тут опыта, а потом на земле нашим представителем будет. Что нового произошло за время моего отсутствия? «Ничего, за исключением вчерашнего дня». Вольфганг с удивлением взглянул на Виктора. Слух ничего не сказал, но его взгляд говорил сам за себя. «Не тяни кота за хвост, а говори, что случилось». «Вчера на станцию вернулся курьер картеля «Суорес». Он летал в систему «Шаркинас». Началось все с того, что курьер, которого ждали в картеле, не прилетел вовремя. «Все, может быть». Космос опасен, сам знаешь. Руководство попыталось связаться со своими людьми в республике и не смогло. Стали наводить справки и выяснили, что связь с республикой внезапно пропала, со всеми планетами и одновременно. Корабли оттуда прилетать перестали, а отправившиеся туда тоже стали пропадать. Республика – это заштатная страна третьего мира, и до нее, по большому счету, никому нет дела. Картель ждал какой-то очень важный груз. Что именно я не в курсе, они не говорят. А мне нет резона допытываться. «Так что там случилось?» Не выдержал обычно терпеливый Вольфганг. «Сейчас скажу. Они отправили туда еще одного курьера, на разведчике. Ты его, кстати, знаешь, француз Франсуа Жубер. Я ему еще не так давно корабль модернизировал». Тот под модулем невидимости вынырнул вдали от системы и пробрался на базу в астероидном поле. Короче, систему атаковали неизвестные корабли. Всех подряд уничтожали, военных и гражданских. Потом принялись за планету, и там тоже всех перебили. Короче, полная зачистка. И судя по молчанию других планет республики, там произошло то же самое. И скорее всего одновременно. «Иначе кто-то всполошился бы». Франсуа забрал груз смотрителя базы и пилота-курьера и незаметно улетел. «Я тебе сейчас скину файл с нападением». Пилот-курьера снял, что смог, да и с базы кое-что смогли заснять. Корабли все неизвестные но, судя по всему, новые и, похоже, не уступают центральным мирам. И они, кстати, схожи по дизайну с кораблями «России». Я, кстати, им тоже эти записи скинул с сообщением о происшествии. Не нравится мне все это. Там, считай, полный беспредел произошел, а другим до этого и дела нет. Хорошо, если на этом все и ограничится. Вот только кажется мне, что будет у этой истории продолжение, причем очень нехорошее. Да, дела. И ведь до нас не так и далеко от республики. Только королевство Иракана. Оно тоже мелкое и слабое. Вот то-то и оно. Зайцы, правда, тоже не так далеко, но в стороне. Да и заняты они сейчас. Влезли в разборки с земляками. И теперь, похоже, основательно в них увязли. Наши им спуску не дают. Слышал, кстати, что они захватили уже пять планет у агарцев. Две себе. Вернее, индусам и китайцам, по планете и три – аратанцам. Да слышал я. На Земле об этом тоже в новостях, вовсю трубят. А китайцы с индусами уже колонизационные транспорты туда шлют с переселенцами. Аратан помог. Правда, и себя не забыл. Продал им шесть старых транспортов шестого поколения. Им уже за сто лет каждому, а то и за двести. Меня больше беспокоят эти неизвестные. Кто они и что им тут нужно? Сейчас многие хотели бы знать ответы на эти вопросы. Система RG 15973. База землян «Россия». Внезапное сообщение от Виктора Седых вызвало у Сергея недоумение. Вначале он даже не обратил на него внимания, но потом его заинтересовали корабли неизвестных, и он пришел ко мне. «Привет, Сань. Тут от Седых странное сообщение пришло. Там небольшую республику расчехвостили». От базы седых далековато, но он забеспокоился и нам сообщение прислал. Вот погляди. Сергей переслал мне файл с нападением. Я сначала тоже просмотрел его сначала в полглаза, но потом вывел его на голопроектор и стал смотреть еще раз более внимательно. «Серега, тебе эти корабли ничего не напоминают?» «На наши похожи, дизайн схож». «Вот именно». Это не наши корабли, но они похожи на наши. Ты ведь тоже общался с Искином со станции Джаре? Было дело, а что? Вот смотри. Я вывел рядом несколько изображений кораблей. Похожи они на наши корабли? Похожи, и что с того? Серега, глаза открой. Это корабли Джаре. Их строил клан драконов, который пришел в нашу галактику. А теперь смотри сам. Неизвестные корабли, похожие на корабли Джаре, полный геноцид на захваченных планетах. Думаю, другие планеты республики постигла та же участь, что и Шаркинас. Вспомни, что нам рассказывал Искин про историю клана его хозяев и общую историю Джаре. «Так ты думаешь, что это Джаре?» «Скорее всего, очередные беглецы». «Свою голову на заклание я не дам, но думаю, что я не ошибся». «Блин, нам еще только Джаре для общего счастья не хватает. Тут не знаешь, что с зайцами делать, а еще и Джаре до да кучи появились». «Ну, не все так плохо, как ты думаешь. Это, похоже, очередные беглецы. Проиграли у себя кому-то и свалили к нам. Значит, они ослаблены и больших сил у них нет». «Ага, нет». То-то они Шаркинас за раз захватили и не поморщились. «Ну, ты сравнил жопу с пальцем. У Шаркинаса даже толкового флота не было. Так, старье, и не слишком много. От пиратов отбиться хватит, да от таких же соседей-галадранцев. Тот же Аратан так просто не возьмешь. Все равно, а вдруг они с теми же зайцами объединятся? Что тогда будем делать?» Итак мы пока уступаем Аграфам во всем, кроме ТТХ-техники, а если еще и Джаре к ним примкнут?» «Маловероятно. Тут уж скорее они к нам примкнули бы». «Почему ты так думаешь?» «Им выгоднее завалить более сильного соперника в союзе с более слабым, чтобы потом уничтожить и слабого». «Не все так плохо. Пока еще рано паниковать».